заски, гадательница по костям. Когда в трапезную вхожу я, она уже полна народу. За длинными столами, тянущимися от стены к стене, сидят ученики. Из-за их ярких разноцветных плащей сцена похож на калейдоскоп. Кажется, что стоит повернуть его, и узор станет не менее красивым, но иным. Всё вличено беседами, и трапезную наполняет негромкий гул голосов. куда же мне сесть. Я неловко стою и мне ужасно хочется сбежать и снова оказаться в уединении своей комнаты. Однако от голода у меня подводит живот. Я уже собираюсь повернуться и уйти, но тут ко мне подбегает Тесса. Мы сидим сзади, говорит она. Пошли. Не понимаю, кто такие эти мы, ведь я почти никого тут не знаю. Но я благодарна. Тесса ведёт меня по проходу между двумя столами на дальнюю сторону зала. Я приберегла местечко и для тебя, говорит она, садясь на одну из скамей и показывая на незанятое место рядом с собой. Спасибо, Тесса. Усевшись, я обнаруживаю, что прямо напротив меня сидит Брем. У меня ёкает сердце. Ещё раз привет. Я говорю это как можно более небрежно и беззаботно. Сидящая рядом с ним девушка толкает его в бок. Вы знакомы? Её чёрные волосы блестящими волнами падают ей на плечи. На ней такой же чёрный плащ, как и на Брэме, стала быть. Она тоже к столом. Брэм прочищает горло и кивает. Аления. <coughs> это Саския. Саския это Линия. Рада с тобой познакомиться, говорю я. Я тоже. Она улыбается и вопросительно смотрит на Брэма. Э, Саския и я, э, мы. Ага. Ему не хочется признаваться, что мы сопряжены друг с другом. Мы из одного города. говорю я. Брам быстро поднимает взгляд на меня. Мне не удаётся понять, что может означать то или иное выражение на его лице. Наверняка на нём отображаются самые различные чувства, но для меня все они тоже самое, что чужеземная речь. Не разобрать ничего. Не знаю, что его лицо выражает сейчас: облегчение, досаду или же что-то далёкое от обоих этих чувств. Линия вздыхает, и его внимание вновь обращается к ней. Умираю от голода, жалуется она. «Ну, похоже, теперь нам уже недолго ждать». В трапезную входят служители, несущие блюда с жареным мясом, от которых поднимается аппетит на пахнущий пар. Вазы ягод и румяные плетёные булки. Тесса испускает обрадованный вздох. «Я уже собиралась закусить своей собственной ногой, но это куда лучше». Мой живот согласно урчит, и она смеётся. «Занятия магией явно повышают аппетит», — говорит она. «Не помню, когда я в последний раз испытывала такой зверский голод». И, похоже, она права. Все разговоры затихают, и какое-то время слышатся только звуки, двигаемых по столам тарелок и стук вилок и ножей. Затем беседы возобновляются, и в трапезной вновь повисает гул голосов. Пока мы едим, Тесса знакомит меня с остальными учениками, сидящими за нашим столом, включая Тейлона, хранителя с копной тёмно-рыжих волос и россыпью веснушек на носу и щеках. Удивительно, как Тесси удалось так быстро завести сразу нескольких друзей. Похоже, ей это даётся так легко, словно речь идёт о собирании ракушек на песчаном берегу и складывании их в карман. Ну как? Как прошло твоё первое занятие? спрашивает меня Тейлон. Я отрываю кусок от лежащей передо мной плетёнки. Вначале не очень-то хорошо, но ближе к полудню дело пошло на лад. Я не упоминаю ни Лэтема, ни учебные кости. А как у тебя дела? Меня укусила собака, отвечает он. Так что, совсем паршиво. У меня тоже выдалось ужасное утро, замечает Тесса. Мне надлежало облегчить головную боль у одной пациентки, но я уверена, что сделала ей только хуже. К моменту моего ухода она чуть не плакала. Что, если я так и не научусь врачевать и смогу использовать магию костей только для того, чтобы причинять людям боль, а вовсе не для того, чтобы им помогать? Брам напрягается и замирает. не донеся ягоду до рта. Видимо, Тесса смекает, что попала в просак, поскольку становится красной, как рак. «Я вовсе не имела в виду!» Брэм кладёт ягоду в рот. На кончиках его пальцев краснеет сок. «Я не то хотела сказать!» — говорит Тесса. «Просто считается, что врачуя ты помогаешь людям, а ломая...» Мы все понимаем, о чём она. Костоломы причиняют людям боль. Переламывают кости их рук, ног или пальцев. Меня пробирает дрожь, когда я начинаю думать о том, как нынче утром проходили уроки у Линеи и Брема, и как могли выглядеть их неудачи. Линея устремляет на Тессу убийственный взгляд. Как сталомы защищают людей, а значит, помогают им? Я знаю, соглашается Тесса. Я не собиралась этого отрицать. Да ну. А мне показалось, что ты считаешь, будто одни магические специальности лучше других. Прекрати, говорю я. Глаза Линеи округляются, как будто она не привыкла к резким словам. Она плотно сжимает губы, и, мне кажется, я слышу, скрежет её зубов. Но я продолжаю. Тесса говорила не о тебе и не о Брэме. Она говорила о себе самой. И о том, как всем нам приходится нелегко. Как не сладко. Так что нам лучше не судить друг друга так уж строго. Она поворачивается к Брэму, как бы говоря, «Ты это слышал? Да как она смеет!» Но он не смотрит на неё. А вглядывается в меня с выражением, которого я не понимаю хоть убей. "Соские права", говорит он наконец. Линея отшатывается, как будто он ударил её по щеке. Брэм поворачивается к Тесси. "Не бери в голову". Её плечи расслабляются, и она облегчённо вздыхает. "А спасибо. И прими мои извинения". Взгляд Линеи скользит с Брэма на меня, потом снова на него. Во взгляде этом сквозит расчётливость. Нечто такое, от чего мне становится не по себе. На миг я прозреваю, какой свирепой из неё выйдет костолом. Но затем она вдруг улыбается лучезарной улыбкой, как будто вовсе и не испытывала лютого гнева. Так солнце вдруг показывается между туч. Она смеётся. <связывая> Иногда я немного гречусь, говорит она. Тейлон, до этого наблюдавший за нашей перепалкой молча, вдруг включается в разговор. «Я слыхал, что мешальщики устроили нынче взрыв и пожар», — сообщает он. «Так что, похоже, у них денёк выдался ещё хуже, чем у нас всех вместе взятых». Напряжение спадает, и мы все разражаемся смехом. Даже Брэм. Смех у него низкий, грудной, как басовые ноты, мелодии какой-то песни. Я перевожу на него взгляд и успеваю заметить на его лице намёк на улыбку. На мгновение я забываю, что у меня есть веские причины избегать его». Я чувствую, что меня тянет к нему, как будто он такой же, как все. Как будто я могу захотеть провести с ним ещё какое-то время. Но тут он чешет лоб, и я снова вижу чёрные метки на костяшках его пальцев. Это как удар в живот. Брэма Пасин. Я тоже. Так что сойтись мы вместе случилось бы беда. Я не должна об этом забывать. Когда мне было 12 лет, я впервые увидела у пристани Мидвуда плавучую тюрьму. Самых отпетых преступников в Кастели отправляют на остров Клыков, в тюрьму, находящуюся на дальнем рубеже, там, где рукава дельты реки Шарт впадают в море. Свое название остров получил от гигантских заострённых бивней, торчащих из земли по его периметру. Они почти так же высоки, как деревья. После оглашения приговоров в замке Слоновой Кости преступников везут на остров Клыков в сопровождении кастоломов. По дороге перевозящие их корабли делают остановки, чтобы пополнить запасы продовольствия. Но в Мидвуде ни один из них не останавливался ещё, никогда. А потом, когда наши жители поняли, что к чему, молва мгновенно облетела весь город, и вскоре на берегу собралась изрядная группа зивак. По сравнению с торговыми судами, этот кораблик был совсем мал, и самым примечательным в нём была стоящая на его палубе костяная клетка, клетка в клетках которой находился человек. Как вы думаете, что он натворил? спросил один из братьев Паульсон. Они были двойняшками, и у меня никогда не получалось их различить. Наверное, кого-то убил, предположила Эйми. Второй близнец Паульсон рассмеялся. Это ещё что. Мой дед когда-то работал костоломом на острове Клыков, и он говорил, что если рассказать, что творили тамошные рестанты до того, как их изловили, Те, кому доведётся услышать этот рассказ, на всю жизнь утратят способность спокойно спать по ночам. Мы с Эйми содрогнулись. «Спорю, что никто из вас не решится взойти на борт и дотронуться до этой клетки», — сказал Питер. Он был на два года младше меня и вечно подначивал других, сделать это или то, но никогда не участвовал в таких спорах сам. «Только не я», — сразу же заявила Эйми. «У меня нет желания умирать». И не я, сказал кто-то за моей спиной. А как насчёт тебя, Саския? спросил Питер. Я начала было качать головой, но тут кто-то из близнецов Паульсонов засмеялся. Это Саския-то? Она сделает это только если до того её мамочка погадает ей на костях. Остальные тоже покатились со смеху. Все, кроме Эйми. Меня обжёг стыд. Я почувствовала, что сейчас заплачу, но мне не хотелось, чтобы мальчишки видели мои слёзы. Для них я всегда буду девочкой, чья мать видит будущее, девочкой, которой всегда благоволит судьба. И вдруг я увидела, как касаюсь костей, из которых сделана клетка, и убегаю с торжествующей улыбкой на лице. А остальные смотрят на меня с завистью и восхищением. За последний год такое случалось уже раз 5 или 6. Всякие мелкие причудствия, уверенность в том, что сейчас придёт Эйми, и вот она уже стучится в дверь. Мы собира-то, что нынче отец приготовит на ужин жареного гуся. И тут он входит, неся набранные в огороде луковицы и свёрток из плотной обёрточной бумаги из лавки мясника. Расцветающая магия, так называла это бабушка, когда я рассказала ей, что со мной происходит. Но она станет твоей по-настоящему только после того, как будет с тобой сопряжена, подмигнув, добавила она. Хе вот снова такое чувство, успокаивающее, точно добрый знак. Я всем им докажу, что я не трусиха, подумала я. И бросившись к плавучей тюрьме, забежала на палубу. Кто-то на берегу закричал, но в ушах у меня так бухала кровь, что я не расслышала слов. Палуба качалась, но я всё равно подбежала к клетке и коснулась её ладонью. Кости оказались горячи, как огонь. Я взвизгнула и отдёрнула руку. Должно быть, на костяные прутья клетки Навели чары, чтобы преступник не смог убежать. Я повернулась, чтобы кинуться прочь, но тут какая-то сила рванула меня назад. Арестант сжимал в кулаке ткань моей юбки. На каждый из костяшек его пальцев чернел треугольник. «Куда это ты собралась, красотка?» Мое сердце бешено забилось. «А ну, пусти!» Он скрипуче засмеялся, как будто раздавил сапогом стекло. «А разве паук отпускает муху, которая оказалась слишком близко от его паутины?» Он подтянул меня ещё ближе. И я ощущала исходящее от костей клетки жар. Кожа на моей ладони уже начала покрываться волдырями. Я вцепилась ногтями в его запястье. "Пусти!" арестант крякнул, и я увидела несколько капель крови там, где мои ногти пронзили его кожу. Он вырвал запястье и прижал мою руку к костным прутьям клетки. Мои пальцы снова обжёг в сфере пожар. Поле моего зрения вдруг резко сузилось и стало темно. Я стояла в пещере, глубоко-глубоко под землёй. Вокруг меня вздымались белоснежные стены, полные суровой красоты. Вселиная шахта. Мои губы пересохли. Мне хотелось пить. Мышцы ныли, как будто я проработала весь день, но куда сильнее боли была ярость, бушующая в моей груди. Я повернулась к мужчине, стоящему подле меня. Он был мне незнаком, и в то же время я чувствовала, что видела его прежде. Тот до меня и дошло, что, знаю его не я. а арестант. Я оказалась заперта в его сознании. Это была его жажда. Его ноющие мышцы. Его гнев. «Никто из тех, кто переходит мне дорогу, долго не живёт», сказал арестант, и его руки сомкнулись на горле незнакомца. Я ощущала под своими ладонями щетину, кадык, мышцы шеи, напрягшиеся в попытке избежать удушения. Ощущение было такое, будто его душила я сама. Мне пришлось напрячь все силы, но я смогла вырваться из объятий ведения. Едва только незнакомец рухнул на землю, Геристант по-прежнему сидел в костяной клетке, и губы его кривила злорадная усмешка, как будто он нарочно, думая о своих преступлениях, и заставлял меня переживать их. Пожалуйста, проговорила я. Отпусти меня. Но он не отпустил. Вместо этого он прижал мой запястик к костяному пруту клетки. и меня засосало в другое видение. Передо мной один за другим вставали ужасные картины. Вот он вырезает из груди женщины всё ещё бьющееся сердце. Вот заживо закапывает ещё одну жертву и преспокойно сидит у её могилы, пока она не задыхается и доносящийся из-под земли шум не затихает. При этом я переживала чувство, которое испытывал он сам: жажду убивать, наслаждение страхом жертв, извращённое удовлетворение от сознания, что из их тел уходит жизнь. Пусти. На сей раз это сказала не я. Между прутьями клетки просунулась чья-то рука, и арестант зашипел от боли. Он отпустил меня, и его рука бессильно повисла. Она была сломана. Меня охватило несказанное облегчение, и я обернулась и увидела перед собой Брэма Вильберга. "Спасибо", сказала я, чувствуя, как по спине моей течёт пот. Брэм легко коснулся моего локтя. "Зачем ты это сделал?" Ведь он мог убить тебя. Но я не успела ему ответить. Арестант высунул наружу ту руку, которая осталась цела, причём на костяшках пальцев этой его руки чернели такие же 4-3 угольника, как и на пальцах первой. И ухватил меня за лодыжку. Я резко втянула в себя воздух, и глаза Брыма округлились. Он потянул меня за руку, но арестант оказался сильнее. Он рванул моё тело на себя. Мой бок прижался к клетке, и его пронзила жгучая боль. Я снова погрузилась в видение. Но на сей раз я оказалась не в сознании преступника, а в сознании Брема, но в то же время в виде его со стороны. Ему было года 4. Он стоял перед обуглевшимися развалинами дома, и по его чёрному отсаже лицу текли слёзы, а в душе клокотали ярость и желание уничтожить всё вокруг. К нему подошёл мужчина и положил руку ему на плечо. Всё могло бы кончиться ещё хуже, сказал он. Таму, как оказаться и ты сам. Глаза Брэма широко раскрылись, как будто он никак не мог поверить в то, что произошло. Лучше бы я оказался там вместе с ними. Лучше бы я умер, чем стоял сейчас здесь с тобой. Мужчина нахмурился. Это ужасные слова, молодой человек. Лицо Брэма потемнело. Мужчина одёрнул руку, лежащую на его плече, и истошно завопив, прижал к груди сломанные пальцы. Ты чудовище. Мужчина отступил назад. Это ты чудовище. Чуть слышно проговорил Брэм. Из его сознания я вновь перенеслась внутрь сознания арестанта. Он шёл по конюшне, держа факел и поджигая стажки сена. Воздух был полон дыма и испуганного ржания лошадей. Мою руку дёрнули, и я вновь оказалась с Брэмом. Пламя и ярость. Потом с арестантом. Пламя и ярость. Два лица слились в одно. Так что я больше не могла их различить. Меня захлестнул страх. Мне казалось, что горю и я сама. Раздался громкий треск, и меня швырнуло обратно в реальность. Костяная клетка была сломана. Несколько её прутьев переломились по самой середине. И арестант, пролезши в дыру, выбрался наружу. На берегу один из костоломов, охраняющих плавучую тюрьму, вопя бежал к ней. Но было уже поздно. Преступник успел исчезнуть в трюме. Наоборот бежал другой костолом, схватил меня за плечи и начал трясти точно тряпичную куклу. «О чём ты только думала?» «Это я сделала это наспор», — тихо пробормотала я. «А что было бы, если бы я не успел? Если бы я опоздал?» В голосе Костолома прозвучал гнев. Всё моё тело дрожало, и я ухватилась за его руку, чтобы не упасть. Мне хотелось сказать ему, что он всё-таки опоздал, что арестант успел отнять у меня то, чего мне уже никогда не вернуть. Судьба была отнюдь не на моей стороне. Магия меня предала. Мне не удастся уйти с этого корабля торжествуя. Мне придётся уйти сломленной. Но эти слова застряли у меня в глотке. А ты, ко столом повернулся к Брэму. Ты тоже пришёл сюда на спор? Нет, я просто попытался помочь. Лучше бы ты предоставил это взрослым. К столом наклонился, чтобы осмотреть разломанную клетку. Не может быть. про металлон, обращайся скорее не к нам с Брэмом, а к себе самому. И провёл рукой по сломанным костям. Кто-то помог ему убежать. Я дрожу от страха. Кто? спрашиваю я. Кто ему помог? К столом досадливо махнул рукой, отметая мой вопрос. Я хотела попытаться заставить его всё-таки дать мне ответ, когда на другой стороне корабля вдруг началась суматоха. Арестант бежал по трапу вверх, на главную палубу. За ним гнался гвардеец. Арестант нёсся прямо на меня, вытянув вперёд руки, словно он собирался меня задушить. Но прежде чем успел коснуться меня, вмешался Костоломы и, согнув запястье, переломил его плечевую кость. Арестант взвыл, выругался и изрыгнул проклятия на весь мой род на тысячу поколений вперёд. Гвардеец, гнавшийся за арестантом, завернул за угол и свалил его на землю. Он убил трёх членов команды ещё до того, как я успел спуститься в трюм. Время тянущееся и тянувшееся вдруг понеслось с места в карьер. Моё сердце пронзил ужас, и у меня занылся дух. Это была моя вина. Я поверил своему предчувствию, и вот теперь три ни в чём не повинных человека мёртвы. Меня затошнило. Бабушка ошибалась, у меня нет дара. В моих руках магия костей опасна. Ей нерзадо велят. К столом взял меня за плечи и повернул к себе, что-то говоря. Его губы шевелились, но я не слышала его, поскольку в моих ушах шумела кровь. Затем до меня всё-таки донёсся его голос. "Тебе нужен врачеватель", сказал он. Я посмотрела вниз. Мои руки сверху донизу покрывали ожоги, из которых сочилась кровь. "Я отведу её", сказал Брем, шагнув вперёд. Но и два мы взгляду пал на его лицо, как оно превратилось в лицо арестанта. "Нет. сказала я. Мне не нужна помощь. Брэм сдвинул брови. Нет, нужна. Он попытался коснуться верхней части моей руки. Позволь мне. Я отшатнулась и поспешно сошла на берег сама. Там уже успела собраться большая толпа, и все они заговорили разом, обрушив на меня град вопросов. У меня кружилась голова. Саске, сказал Брэм, схватив меня за локоть. Подожди. Кто погиб в том пожаре? Тихо спросила я, повернувшись к нему лицом. «О чём ты?» «Я тебя видела», — сказала я на сей раз уже громко. Толпа вдруг замолкла. «Ты был зол и сломал пальцы того мужчины, и...» По его лицу медленно разливался ужас. Я почувствовала себя чудовищем. Ведь я подсмотрела его самые сокровенные воспоминания и использовала их против него. Но когда он попятился от меня, я вздохнула немного свободнее. Мне не хотелось, чтобы меня опять коснулся Брэм Уилберг. Больше никогда. Питер протолкался к краю толпы и дёрнул меня за рукав. "Так что же, пытался сделать Брем? Помочь тебе или причинить тебе вред?" "Не знаю", буркнула я, и отойдя от толпы, упала в объятия Эйми. Потом мне ещё много месяцев снился один и тот же кошмар. Я убегаю по улицам Мидвуда, за мной гонятся. Меня хватают руки с чёрными метками на костяшках пальцев, а потом поглощает тьма и боль. И всякий раз я просыпалась в холодном поту, с колотящимся сердцем и с уверенностью в том, что я предзревала свою собственную смерть. Горожане начали шептаться по поводу Брема, гадая, почему я избегаю его, не исходит ли от него опасность и начали подчёркнуто обходить его стороной. Я едва не попыталась их поправить, памятуя о том, что это я приняла дурацкое решение побежать на корабль. Это из-за моей ошибки погибло трое ни в чём не повинных человек. Но передо мной стояла увиденная мною картина из прошлого Брэма. Не он ли устроил тот пожар? Могу ли я в самом деле уверить жителей Мидвуда в том, что он не опасен после того, как увидел омрак, таящийся в его сердце? А потом несколько недель спустя, в день нашего местного праздника, я увидела, как Брэм Уилберк участвует в перетягивании каната. Он обеими руками тянул на себя толстый канат, и на костяшках его пальцев чернели треугольные метки. с покраснениями по краям, как бывает, когда метки появились недавно. У меня сжалось горло. У него было напряжённое выражение лица, брови сосредоточенно сдвинуты. И передо мной снова явственно встал тот день, когда его лицо слилось с лицом преступника, и я не могла их различить. А теперь у них ещё и оказались одинаковые метки. Я смотрела на него широко раскрыв глаза, пока он не поднял голову, и его взгляд на миг не встретился с моим. Он с силой рванул на себя канат, и команда соперников полетела вперёд и попадала на землю. Толпа оглушительно захлопала в ладоши. Я же повернулась и побежала прочь. Мой второй урок с наставницей Кирой проходит ещё хуже, чем первый. У меня уходит целое утро на то, чтобы увидеть предмет, который, как мне кажется, лежит в её кармане. Но в конце концов перед моим внутренним взором всё-таки формируется некий мысленный образ. Это ключ. Говорю я, испытывая одновременно облегчение и торжество. Даже не близко. И она достаёт из кармана плаща перо. Мне становится страшно. Увидеть то, чего нет, это даже хуже, чем вообще ничего не увидеть. Но должен же быть какой-то более лёгкий путь, говорю я, когда Кира сгребает со стола кости и сыпает их в бархатный кошелёк, висящий на её поясе. Разве нельзя обучать на более мощных костях? меня так и подмывает рассказать ей о своём успехе с летомом и попросить позволения использовать учебные кости. Для решения такой несложной задачи не нужны более мощные кости, отвечает она. Использование костей, обладающих большей силой, чем это необходимо, это всё равно что здоровому человеку оперировать на костыль. Не говоря уже о том, что это неэтично. Каждая кость, используемая для упражнений, могла бы быть использована для чего-то ещё. Но ведь Ты научишься, вникнешь в смысл, говорит она. И когда это произойдёт, у тебя будет особенно хорошо получаться, благодаря тому, что сейчас тебе приходится трудно. Каким образом мои неудачи могут сделать меня лучшей гадательницей по костям? Хм, непонятно. Я открываю рот, чтобы возразить ей, но она жестом велит мне замолчать. Я наставница, а ты ученица. И на то есть причина. Ты должна учиться, а я учить. А теперь иди на следующий урок. С этими словами она поворачивается ко мне спиной и уходит. Мой взгляд устремляется на шкаф, в котором хранятся учебные кости. И у меня руки чешутся использовать их. Но сейчас на это нет времени. Я выхожу в коридор и вливаюсь в толпу других учеников, выходящих из учебных кабинетов. Следующий урок это семинар, одно из немногих занятий, в которых будем участвовать мы все. И он должен проходить в зале, находящемся под замком слоновой кости. Этот зал называется мастерской. Мы все медленно идём в одном направлении, двигаясь по коридорам, точно огромная пёстрая змея, пока не доходим до красивой широкой лестницы, которая сначала изгибается, а потом уходит вниз, в подвал. Я встаю на цыпочки и шарю глазами в толпе. Ещё знакомое лицо. Тессо, Тейлана или даже Брема. Но нас здесь слишком много, а пространство слишком тесно. Так что мне так и не удаётся найти тех, кто мне знаком. Всем не терпится увидеть мастерскую, и мы начинаем спускаться по лестнице, идя плечом к плечу и заполняя весь лестничный пролёт. Когда мы добираемся до самого низа, я уже с трудом могу дышать. Я ожидала увидеть сырой, пахнущий плесенью подвал, но вместо этого вхожу в просторный, сухой, ярко освещённый зал, такой длинный, что я не вижу его конца. По его периметру висят скелеты как человеческие, так и принадлежащие животным. А рядом стоят витрины, полные костей, снабжённых аккуратными надписями, в которых указаны их названия и виды магии, для которых та или иная кость годится лучше всего. В середине зала стоят рабочие столы, за которыми мы будем сидеть во время гонки костей. Быстрее, быстрее, слышится вдалеке голос Норы. Не мешкайте, не тяните в валынку. Зал всё никак не кончается. Мы проходим мимо книжных полок, на которых стоят толстые, переплетённые в кожу тома, столов, на которых разложены карты Костелли и развешанных на стене плакатов со схемами различных частей человеческого тела. Наконец-то я вижу Нору. Она стоит на сцене небольшого амфитеатра. Займите места в соответствующих секторах и поторапливайтесь. Скамьи амфитеатра выкрашены в те же цвета, что и наши плащи. Огромные зоны, синее и зелёное, для врачевателей и хранителей. Зоны поменьше, чёрная для костоломов, фиолетовая для мешальщиков и оранжевая для косторезов. А в самом центре крошечная красная зона, где одновременно могут сидеть не более шести учеников. В этом же году нас только две. На краю красной зоны сидит девушка. Насколько я понимаю, гадательница по костям с даром ясновидения первого порядка. Её рыжеватые волосы заплетены в затейливую косу, похожую на скелет сельди. Увидев меня, она широко раскрывает глаза и улыбается. Я искала тебя везде, говорит она и протягивает мне руку. Меня зовут Ингрид. М-м, mm, Саске. Представляюсь я, садясь рядом с ней. Я тоже тебя искала. Мы разговариваем, пока остальные ученики занимают места в своих секторах. Оказывается, Ингрид приехала из Найберга, города вдвое более крупного, чем Мидвард. Когда там проводилось последнее доведывание, на него явилось более двухсот человек. Ингрид — самая младшая в семье, и у неё есть трое братьев и сестёр. «Тебе стало плохо в наш самый первый день тут?» — спрашивает она. «О, лично мне было совсем паршиво». Я смеюсь. «Да, моя соседка по комнате была готова послать за врачевателем». «О, тебе ещё повезло. Я упала без чувств, едва мы вошли». У меня возникает такое чувство, словно я пришла с холода и держу озябшие руки над огнём. Как же хорошо разговаривать с кем-то, не испытывая ни неприязни, ни подозрений. Должно быть, это и есть чувство принадлежности к чему-то большему, чем я сама. Нора три раза хлопает в ладоши, и зал затихает. Ингрид сжимает мою руку, затем устремляет взгляд вперёд. Я осматриваю зал, и мои глаза останавливаются на Брэме. Он и ещё несколько коллегомов сидят вместе, и видно, что они только что закончили что-то обсуждать. Он кажется спокойным и расслабленным. как будто знал остальных учеников всю свою жизнь. Я плотно сжимаю губы и отвожу взгляд, зляясь на себя из-за того, что мои глаза всегда находят именно его, что бы я ни искала. Когда я была маленькой, матушка нередко нарочно вводила меня в заблуждение, говоря о результатах гаданий. Она рассказывала мне о множестве возможных путей, после чего лгала по поводу своего выбора, зная, что таким образом ей удастся склонить меня пойти по другому пути. тому, которое она предпочитала, на самом деле. Но скоро я поняла, что к чему, поскольку заметила, что всякий раз, когда я выбираю противоположный путь, на её лице появляется самодовольная улыбка. Я была отнюдь не дурой. Но мне ужасно не нравилось то, что делала со мной моя мать. Не нравилось, как легко ей удавалось манипулировать мной, даже когда я пыталась ей противостоять. И теперь я не могу не гадать, В какую игру она играла, когда на доведовании заявила, что мой суженый это Брэм? Кого она в действительности увидела на моём пути, куда она на самом деле пыталась меня повести? И что я сейчас делаю? Противостою её истинному плану или действую в соответствии с ним? В мои размышления врывается голос Норы. Добро пожаловать в мастерскую, друзья. В этом году вам предстоит провести здесь много времени. Я выбрасываю из головы все мысли о доме, матушке и Брэме. И сосредотачиваю всё внимание на Норе. Я полна решимости научиться всему, что преподают в замке слоновой кости, да обвладеть гаданием по костям раз и навсегда. Тогда все вокруг будут в безопасности, и только я сама буду контролировать свою судьбу.